Нашла закутанная в одеяло мира. Стал рядом. Ее затылок белел на уровне Никиного локтя. Вон, смотри, какой домина. Раз, два, три, десять, шестнадцать. Целых двадцать этажа. Еще вон четыре трубы. Ты же москвич. Может, узнаешь? Нет. В Москве таких мест много. Гляди, гляди. Она встала на батарею и обхватила его за шею. Теперь их щеки были на одном уровне. Вон на небе светлая полоска. Ну и что? Как что? Еще учитель. Откуда солнце-то всходит? А ведь действительно. Восток справа. Примерно под углом 45 градусов. И там, кажется, кольцевая дорога. Дома кончаются. Значит, какой это край Москвы? Юго-восток? Нет. Северо-восток. Глава 20. Опасные связи. Северо-запад. Вот в какой стране свет сияет солнце нашей империи, что бы там ни утверждала географическая наука. Именно туда, к Балтийским водам, мы с господином Конногвардейским Вахмистром завтра поутру и устремимся обогреться лучами милости матушки-государыни. «Я, конечно, не херувимчик и не жемчуженка, как называет вашего сынка ее царское величество, но, глядишь, и мне на радостях какая-никакая награда достанется». Прохор Иванович смиренно улыбнулся. «Кресточек ли, звездочка? А дороже бы всего ласковое от матушки слово». «Это, вне всякого сомнения, так!» — горячо поддержал его Алексей Воинович. Благосклонное слово «монарха» — наилучшее вознаграждение для благородного человека. Драгоценнейшая реликвия нашего семейства — собственноручно начертанное высочайшее выражение признательности Митридату. Вечно признательна Екатерина. Вот оно. Я хранил его до твоего возвращения. Папенька благоговейно вынул из шкафчика пропись с царицыным росчерком, подал сыну. Мить повертел бумажку, сунул в карман. На стенку, что ли, повесить? «Но и вещественные знаки Августейшей милости тоже отрадны», — продолжил папенька. «Душевно прошу передать мою нижайшую признательность Ее Величеству за присланные с вашим превосходительством червонцы. Не деньги дороги, а августейшее внимание. Передам, передам!» Тайный советник благодушно кивнул, почесывая голову под черным париком, — И вашу просьбу о дозволении состоять при сыне тоже передам. Отчего бы нет? Где это видно, родителей с детьми разлучать? Ничего, недолго князю Платону над человеческой природой и христианскими установлениями глумиться. Уж можете мне верить. Имею на сей счет самые верные сведения. Ужель? Обрадовался папенька и переглянулся с маменькой. Ах, душа моя, тот то было бы счастье. Та ответила лучезарной улыбкой, подлила гостю чаю. «А вот наш старшенький, — сказала она, — поклонись, Эндимиоше господину тайному советнику, и брату тоже поклонись». Папенькин Камердинер Жож как раз ввел в гостиную эмбриона. Разбудили-таки ради Митиного возвращения. Старший братец был причесан, наряжен во все лучшее, руки держал по швам. «Проси Митю, чтоб не забывал тебя». Не оставлял своим попечением велела ему маменька. От него теперь будет зависеть твое счастье. Эмбрион так и сделал. Поклонился чуть не в пояс, назвал Дмитрием Алексеевичем и навы. Мить прислушался к своему сердцу. Не шевельнется ли братское чувство? Не шевельнулось. Масло взивнул, перекрестил рот. «Ох, ох, онюшки! Однако время к полуночи. Спасибо, голубушка Аглая Дмитриевна, за чай. Очень у вас вишневое варенье, хорошо. Пойду бока отлеживать. Уснуть не надеюсь, старческая бессонница. Так, поворочусь, помну перину. Дозволит Господь, подремлю часок. А завтра раненько сядем с Митюшей в мои саночки, стягну лошадок и стрелой в Питер. Сами стегнете? удивился Митя. Вспомнил заодно и некое иное стягание, слегка покраснел. Будет об том казусе разговор в дороге или нет? Сам, лапушка, сам. Люблю троечкой править, да чтоб с колокольцами, да с посвистом. Я ведь не немец какой, русский человек, и из самых простых. Батько мой лапчонку сидельную держал. Я же вот в тайные советники вышел.